Но с какой стати этот старик рассуждал о таких вещах? Потому что он известный физик, объявил вошедший в палату Уонека. Он заглянул в листок бумаги, который держал в руке. Только что пришло сообщение по спецсвязи. Джозеф А. Трауп, 71 года, физик-материаловед, материалов специалист-пределитель по сверхпроводимости металлов. Сообщение об исчезновении передано с его места работы из исследовательского центра МТК в Блэк-Рок, сегодня сразу после полудня. Блэк-Рок, это же около Сандии, этот город находится в нескольких часах пути в центре Нью-Мексико, «Совсем рядом с Альбукерки?» «Какого черта этот старик делал в Карасон-каньоне на границе с Аризоной?» «Я не знаю», — сказала дэверли, «Но он загудел сигнал тревоги кардиомонитора». «Все произошло настолько стремительно, что Джимми Уонека не успел ничего толком сообразить». Старик поднял голову с подушки, посмотрел на них диким взглядом, а потом его вырвало кровью. Кислородная маска сразу стала ярко-красной, кровь хлынула из-под маски, струйками побежала по его щекам и подбородку, обрызгивая подушку, стену. Больной издал булькающий звук, он буквально тонул в своей собственной крови. Беверли уже опрометью неслась через палату, уоника бежал следом. «Поверните голову!» — приказал Ниету, подбегая к кровати. «Поверните!» Беверли отбросила кислородную маску и попыталась повернуть голову старика, но тот отбивался, глаза у него были невероятно широко раскрыты в испуге, а в горле все так же булькало. Уоника протиснулся мимо врача, схватил старика за голову обеими руками и силой нажал, заставив его всем телом повернуться на бок. Человека снова вырвало, кровь обильно обрызгала все приборы и самого Уонеку. «Отсос!» — крикнула Беверли, указывая на трубку, висящую на стене. Уонека попытался удержать старика и дотянуться до трубки, но пол был скользким от крови. Он поскользнулся и ухватился за кровать, чтобы удержаться на ногах. «Ну давайте!» — крикнула Цоси. «Я без вас не справлюсь! Отцос!» Она стояла на коленях и, засунув пальцы в рот больному, оттягивала его язык. Уонека вскочил на ноги, и увидел, как Ньетто протягивает ему трубку отсоса Он схватил ее скользкими от крови пальцами, а Ньетто принялся крутить вентиль на стене. Беверли начала отсасывать неопреновым зондом кровь изо рта и носа больного. Трубка сразу покраснела, человек задыхался, кашлял и слабел прямо на глазах. «Мне это не нравится», — сказала Беверли. «Лучше мы...» Сигнал тревоги кардиомонитора изменился. Он сделался высоким и непрерывным. Остановка сердца. «Проклятие!» — воскликнула она. Ее одежда с головы до ног была залита кровью. «Весла! Живы давайте весла!» Не стоявшись с другой стороны кровати... Уже держал в вытянутых руках наготове контакты разрядника. Нэнси Худ, порываясь к кровати умирающего, оттолкнула Уонеку. Вокруг уже столпились люди. Уонека вдруг почувствовал резкий неприятный запах и понял, что кишки человека больше не удерживают своего содержимого. Внезапно он ощутил, что старик умирает. «Даю», — сказал Ньетто, прикладывая контакты груди больного. Тело содрогнулось. В бутылках на стене клокотала красная жижа. Сигнал тревоги монитора продолжал звенеть. «Задерните занавеску, Джимми», — сказала Беверли. Он оглянулся и увидел, что на происходящее, раскрыв рот, взирает с другой стороны палаты мальчик в очках. Уоннека резким движением задернул штору. Час спустя измученная Беверли Цоси тяжело опустилась на стул возле стола в углу, чтобы написать историю болезни. Бумага должна была оказаться особенно подробной, так как пациент умер. Пока налистала результаты анализов, Джимми Уоннека принес ей чашку кофе. «Благодарю вас», — сказала она. «Между прочим, нет ли у вас телефона этой компании МТК? Я должна позвонить им». «Я сделаю это за вас», — предложил Уонека, как бы ненароком положив ей руку на плечо. «У вас был трудный день». Прежде чем она успела что-либо ответить, Уонека перешел к соседнему столу, со щелчком раскрыл свой блокнот и принялся набирать номер. В ожидании ответа он улыбнулся Дэверли. Исследовательский центр МТК полицейский представился, а потом сообщил: "Я звоню по поводу вашего пропавшего сотрудника Джозефа Трауба. Подождите минутку, пожалуйста, я соединю вас с нашим директором по кадрам". Но ему пришлось ждать не одну, а несколько минут. Трубки зудела надоедливая музыкальная фраза. Обхватив микрофон рукой, он самым небрежным тоном, на который был способен, обратился к Беверли. «Вы будете сегодня вечером сидеть с вашей бабушкой? Или же сможете пойти куда-нибудь поужинать?» Она продолжала писать, не поднимая глаз. «Я буду сидеть с бабушкой». Он чуть заметно пожал плечами. «Именно так я и думал». «Но она ложится спать очень рано, часов 8 «На самом деле?» Она улыбнулась, все так же не отрывая взгляда от своих бумаг. «Да». Уонока усмехнулся. «Что ж, прекрасно, прекрасно». В телефонной трубке снова щелкнуло, и он услышал женский голос. «Пожалуйста, не кладите трубку». Я соединяю вас с нашим старшим вице-президентом, доктором Гордоном. Благодарю вас. М да, старший вице-президент, подумал он. Еще один щелчок, потом скрипучий голос. Джон Гордон, слушаю вас. Доктор Гордон, с вами, говорит, Джеймс Уонека из полицейского управления Галлопа, сказал он. «Я звоню из больницы МакКинли в Галлопе. Боюсь, что у меня для вас плохие новости». И он вкратце изложил события последних часов. «Да-да, офицер Уонека, большое спасибо», — сказал Гордон в трубку. «Мы примем все меры. Да-да, мы немедленно займемся этим. Еще раз большое спасибо». Гордон выключил телефон и обратился к Донниджеру. Трауп мертв, и они идентифицировали его тело. Где? В галупе. Мне позвонил коп из отделения скорой помощи. Что они думают о причине смерти? Они точно не знают, хотя предполагают острую сердечную недостаточность. Но у них проблема с его пальцами, нарушение кровообращения они собираются произвести вскрытие трупы это требование закона дониджер раздраженно отмахнулся нашли грёбаную проблему вскрытие трупа ничего им не даст у траубу произошла ошибка в транскрипции они никогда не смогут этого вычислить и какого черта вы тратите впустую «Мое время из-за такого дерьма». «Один из ваших служащих только что умер, Боб», — возразил Гордон. «Ах, да, конечно», — холодно ответил Донниджер. «И знаете что? Все, что я могу сказать по этому поводу, мне на это насрать. Я сожалею...» «О, конечно, конечно! Пошлите цветы, только займитесь этим сами, хорошо?» подобные моменты Гордон обычно глубоко вздыхал и напоминал себе, что Донниджер ничем не отличается от большинства других агрессивных молодых предпринимателей. Он напоминал себе, что если отбросить сарказм, Донниджер почти всегда оказывался прав. И еще он напоминал себе, что именно так Дониджер вел себя всю жизнь. Роберт Дониджер рано обнаружил признаки гениальности. Технические учебники он начал читать еще когда учился в начальной школе. К девяти годам он уже мог собрать любой электронный прибор, радиоприемник или телевизор, копаясь в вакуумных трубках, транзисторах, и проводах до тех пор, пока устройство не начинало работать. Когда его мать как-то раз тревоги сказала ему, что боится, как бы он не устроил сам себе казнь на электрическом стуле. Он ответил ей: "Не будь идиоткой". А когда умерла его любимая бабушка, Дониджер с сухими глазами сообщил матери, что старая леди была должна ему 27 долларов, и он ожидает от матери возмещения этого долга. Окончив с отличием физический колледж в Стэнфорде в возрасте 18 лет, Донниджер поступил в лабораторию Ферми близ Чикаго. Там он проработал 6 месяцев, и ушел, заявив директору лаборатории, что физика элементарных частиц годится только для анонистов. Он возвратился в Стэнфорд, где работал в области, которую счел более многообещающий – магнетизм в условиях сверхпроводимости. В это время ученые всех отраслей знания уходили из университетов и учреждали компании для эксплуатации своих открытий. Дониджер поступил так спустя год. Он основал TechGate, компанию, изготавливающую компоненты для прецизионных микросхем, методом травления, который Дониджер изобрел буквально между делом. Когда Стэнфордский университет выразил протест, дескать, дониджер сделал это открытие, работая в университетской лаборатории, тот отмахнулся. «Если вы считаете, что здесь есть проблема, то подавайте на меня в суд или же заткнитесь». Именно в эпоху Техгейта Резкий стиль управления Донниджера стал знаменитым. Во время встречи с работавшими у него учеными он обыкновенно сидел в углу, раскачиваясь на стуле и забрасывал говоривших вопросами. «А что вы думаете об этом? Почему вы не делаете этого? А почему это происходит?» Если ответ удовлетворял его, он говорил – — Возможно. И это было наивысшей похвалой, которой кто-либо когда-нибудь удостаивался от Дониджера. Но если ответ его не устраивал, а обычно бывало именно так, то он рычал. — У вас что, мозги совсем высохли? Не прикидывайтесь идиотом! Вы хотите так и умереть, дуракон? У вас в башке нет и половины извилины, А раздражаясь по-настоящему, он швырялся блокнотами и карандашами и кричал «Жопы! Все вы затраханные жопы!» Сотрудники Техгейта выносили истерики бешеного Донниджера, потому что он был блестящим физиком, намного лучшим, чем любой из них, потому что он досконально знал проблему стоявшие перед его командами, и еще потому, что его критика неизменно оказывалась безошибочной.